Глава 11 Вечером я совершил короткую прогулку по берегу моря около рек Явика. Пораньше вернулся домой, лег в постель и заснул глубоким сном. Проснувшись утром, я услыхал, что дядя оживленно с кем-то беседует в соседней комнате. Я тотчас встал и поспешил пойти к нему. Он говорил по-датски, с незнакомцем высокого роста, крепкого сложения. Парень, видимо, обладал большой физической силой. На его грубой и простодушной физиономии выделялись умные глаза. Глаза были голубые, взгляд задумчивый. Длинные волосы, которые даже в Англии сочли бы за рыжие, падали на атлетические плечи. Хотя движения его были гибкие руки его оставались в покое. Разговор при помощи жестикуляции был ему незнаком. Всё в нём обличало человека уравновешенного, спокойного, но отнюдь не апатичного. Чувствовалось, что он ни от кого не зависит, работает по собственному усмотрению и что ничто в этом мире не способно поколебать его философского отношения к жизни. Я разгадал его характер по той манере, с какой исландец воспринимал бурный поток слов своего собеседника. скрестив руки, не шевелясь, он слушал профессора, который беспрерывно жестикулировал, Желая дать отрицательный ответ, он поворачивал голову слева направо, а в случае согласия лишь слегка наклонял ее, не опасаясь спутать своих длинных волос. Экономию в движениях он доводил до скупости. При взгляде на незнакомца я, конечно, не угадал бы в нем охотника. Он, несомненно, не вспугивал дичи, но как же он мог к ней приблизиться? Все стало мне понятно, когда я узнал от господина Фридриксона, что этот спокойный человек всего только охотник за гагарами, Действительно, для добывания перьево-гагары, именуемых гагачим пухом, который представляет собой главное богатство острова, не требуется большой затраты движений. В первые летние дни самка-гагары, род красивой утки, вьет свое гнездо среди скал-фьордов, которыми изрезан весь остров, а затем устилает его тонким пухом, выщипанным из своего же брюшка. Вслед затем появляется охотник, или, вернее, торговец пухом, уносит гнездо, а самка начинает с свою работу. Хлопоты птицы продолжаются до тех пор, пока у нее хватает пуха. Когда же она, наконец, оказывается совершенно ощипанной, наступает очередь самца. Однако его грубое оперение не имеет никакой цены в торговле, и поэтому охотник уже не трогает гнезда, в которые самка вскоре кладет яйца и где она выводит птенцов. На следующий год сбор гагачьего пуха возобновляется тем же способом. И так как Гагара выбирает для своего гнезда не крутые, а легко доступные и отлогие скалы, спускающиеся к морю, исландский охотник за Гагарами может заниматься промыслом без большого труда. Он является своего рода фермером, которому не надо ни сеять, ни жать, а только собирать жатву. Этого серьезного, флегматичного и молчаливого человека звали Ганс Бьелке. Он явился по рекомендации господина Фридриксона. «То был наш будущий проводник». Своими манерами он резко отличался от дядюшки, что не помешало им легко столковаться и быстро сойтись в цене. Один был готов взять то, что ему предложат, другой дать столько, сколько у него потребуют. Никогда сделка не совершалась проще и легче. Итак, Ганс обязался провести нас до деревни Стапи, находящейся на южном берегу полуострова Снафельсен, у самой подошвы вулкана. До деревни было что-то около 22 миль пути, которые дядюшка рассчитывал пройти в два дня. Но когда он узнал, что речь идет о датских милях, в 24 тысячи футов каждая, пришлось отказаться от своей мысли и, считаясь с неудовлетворительным состоянием дорог, примириться с переходом в семь или восемь дней. Пришлось достать четырех лошадей, двух верховых для дяди и для меня, и двух для нашего багажа. Ганс по привычке отправлялся пешком. Он превосходно знал эту местность и обещал избрать кратчайший путь. С нашим прибытием в стапе его служебные обязанности не кончались. Он должен был сопровождать нас и дальше, во время нашего научного путешествия, за вознаграждение в три рейхсталлера. Однако было оговорено, что эта сумма уплачивается нашему проводнику раз в неделю, в субботу вечером. Отъезд был назначен на 16 июня. Дядюшка хотел дать задаток охотнику до пешего хождения но он отказался взять деньги вперёд. «Эфте», — сказал он. «После», — перевёл мне профессор. Когда договор был заключён, Ганс удалился. «Превосходный человек», — воскликнул дядя. «Но он и не подозревает, какую роль ему предстоит играть». «Стало быть, он будет сопровождать нас до...» «Таксель, до самого центра земли». До отъезда оставалось ещё двое суток. Моему большому огорчению их пришлось употребить на сборы. Все силы нашего ума были направлены к тому, чтобы разместить вещи как можно удобнее. Приборы в одно место, оружие в другое, инструменты, в этот тюг, съестные припасы, тот. В общем, получились четыре группы предметов. В числе приборов находились. Первое. 100-градусный термометр Эйгеля со шкалой в 150 градусов, что, по-моему, или слишком много, или недостаточно. Слишком много, если окружающая температура поднимется столь высоко, потому что мы тогда всё равно изжаримся. Недостаточно, если дело идёт об измерении температуры подземных источников или любой расплавленной материи. 2. Манометр для измерения атмосферного давления, который мог указывать давление, превышающее давление атмосферы на уровне океана. Действительно, обыкновенный барометр не годился бы для этого, потому что атмосферное давление должно было возрастать по мере нашего спуска под поверхность Земли. 3. Женевский хронометр Буассона-младшего, выверенный по гамбургскому времени. 4. Два компаса для определения склонения и наклонения. 5. Ночная подзорная труба. 6. Два аппарата «Румкорфа», которые представляют собой надежный и портативный электрический светильник, безопасный и занимающий мало места. Оружие состояло из двух карабинов системы «Пердли-Мор и компания» и двух револьверов «Кольта». Но к чему оружие? Мне казалось, что нам нечего было бояться ни дикарей, ни хищных зверей. Но дядя, по-видимому, дорожил своим арсеналом не менее, чем приборами. В особенности порядочным запасом пероксилина, неподверженному влиянию сырости и разрушительной силы которого гораздо сильнее, чем сила обыкновенного пороха. Инструменты состояли из двух мотык, двух кирок, веревочные шелковые лестницы – трёх железных палок, топора, молотка, дюжины железных клиньев, винтов и длинных верёвок с узлами. Всё это составляло солидный тюк, так как одна только лестница была в 300 футов длиной. Наконец были ещё и съестные припасы. Небольшой, но утешительный мешок содержал шестимесячный запас концентрированного мяса и сухарей. Можжевеловая водка была единственным напитком, а воды совершенно не было – Но у нас имелись тыквенные фляжки, и дядя рассчитывал наполнять их из источников. Возражения, которые я приводил относительно состава этих последних, температуры и даже их существования были оставлены без внимания. Чтобы дать полный список наших дорожных вещей, я упомяну еще о дорожной аптечке, содержавшей и ножницы, лупки на случай переломов, кусок тесьмы из грубой ткани, бинты и компрессы, пластырь, Таз для кровопускания одним словом, страшные вещи. Множество пузырьков с декстрином, спиртом для промывания ран, свинцовой примочкой, эфиром, уксусом и нашатырём. Лекарства малоуспокоительного свойства. И, наконец, вещества, необходимые для аппаратов румкорфа. Дядюшка не забыл также табак, порох и труд, а равным образом и кожаный пояс, который он носил вокруг бёдер с достаточным запасом золотых, серебряных и бумажных денег. Среди прочих вещей находились также шесть пар крепких башмаков, непромокаемых благодаря прекрасной прочной резиновой подошве. — С таким снаряжением и запасами, — сказал дядя, — нам нечего бояться далекого путешествия. Весь день, 14 июня, был употреблен на то, чтобы тщательно уложить все эти предметы. Вечером мы ужинали у барона Трампа в обществе бургомистра Рикьявика и доктора Куальталлина, главного врача станции. Господина Фридриксона не было среди гостей. Впоследствии я узнал, что он находился в натянутых отношениях с губернатором из-за какого-то административного вопроса, и поэтому они не бывали друг у друга. Таким образом, я был лишён возможности понять хоть одно слово из того, что говорилось на этом полуофициальном ужине». Я заметил только, что дядюшка говорил, не умолкая. На следующий день, 15 июня, приготовления были закончены. Наш хозяин доставил профессору большое удовольствие, вручив ему карту Исландии, несравненно более полную, чем карта Гендерсона, а именно карту, составленную Олафом Никола Ольсоном в масштабе 1 к 480 тысячам, изданную Исландским литературным обществом на основании геодезических работ Шейля тризака и топографических работ бьорна Гумлауксона. Для минералога это был драгоценный документ. Последний вечер был проведен в дружеской беседе с господином Фридриксоном, к которому я чувствовал живейшую симпатию. За этой беседой последовал довольно беспокойный сон, по крайней мере, для меня. В пять часов утра Меня разбудило ржание целой четверки лошадей, бивших копытами о землю под моим окном. Я проворно оделся и вышел на улицу. Ганс был тут и молча, с необыкновенной ловкостью, навьючивал на лошадей наш багаж. Дядюшка больше шумел, чем помогал в этой работе, и проводник, по-видимому, обращал мало внимания на его указания. К шести часам вечера все было готово. Господин Фридриксон пожал нам руки. Дядюшка на исландском языке — сердечно поблагодарил его за радушное гостеприимство. Я же произнес на латыни, как только мог лучше, искреннее приветствие. Потом мы сели на лошадей, и господин Фридриксон крикнул нам вслед на прощание стих Вергилия. «Эт куакумку виям, дедерит фортуна, секуамур!» «Смело двинемся в путь, куда поведет нас фортуна!»